Глава двадцать вторая. Мадемуазель де Богорне становится женой короля без трона а мадемуазель де Сурди — вдовой живого мужа. Полтора месяца прошло после визита двух девушек к Сивилле с улицы Турнон. Несмотря на слезы, мадемуазель де Богорне вышла замуж за Луи Бонапарта. И в тот же вечер мадемуазель де Сурди должна была подписать брачный договор с графом де Сент-Эрмином. Непреодолимое отвращение, которое мадемуазель де Бугарне испытывала к брату первого консула, заставляет предположить, что в нем было что-то вызывающее подобные чувства Ничего подобного. Просто она любила дюрока, а любовь, как известно, слепа. Луи Бонапарту в ту пору шел двадцать четвертый год. Красивый молодой человек с несколько холодным выражением глаз, он во многом напоминал свою сестру Каролину. Хорошо образованный, не владеющий слогом, прямой, добрый, очень честный. Он верил, что королевский титул не вносит никаких изменений в мировоззрении и совесть человека. Возможно, это единственный король, правивший в чужой стране, который вызвал в ее народе чувство признательности и любви, и так же, как Дезе в Египте, оставил по себе добрую память. В общем, он был справедливым правителем. Но прежде чем мы расстанемся с этим чистым человеком, его очаровательной невестой, расскажем о том, как решился их брак. Его страстно хотела Розефина, и Бонапарт уступил ей. Она все время твердила Бурьену, «Дюрок никогда не будет мне поддержкой. Без Бонапарта и его дружбы он никто, и он никогда не посмеет выступать против братьев своего покровителя». В то же время Бонапарт очень любит Луи, а Луи нечистолюбив и не станет подбивать его на развод. «Луи защитит меня от Джозефа и Люсьена». Бонапарт же говорил секретарю, Дюрок и Гортензия любят друг друга. Моя жена напрасно старается. Они прекрасная пара, и они поженятся. Я тоже люблю Дюрока. И к тому же он хорошего происхождения. Я уже отдал Каролину Миурату, Аполину Леклерку теперь могу спокойно выдать гортензию замуж за дюроа он славный и малый и ничем не хуже других он дивизионный генерал так что к браку нет никаких препятствий и тому же у меня на луи совсем другие планы вечером после поездки к мадазель ленорман Гортензия, вдохновленная подругой решилась предпринять еще одну попытку уговорить очу После ужина, когда они остались вдвоем, Гортензия, со свойственной ей грацией, опустилась на колени у ног Бонапарта, который никогда не мог устоять перед очарованием своей юной падчерицы, и призналась ему, что брак с Луи при всех его достоинствах сделает ее навеки несчастной, потому что она любит дюрока, и только дюрока. И тогда Бонапарт принял решение. — Хорошо, — сказал он. Раз ты непременно хочешь выйти за него, так и будет. Но предупреждаю, у меня есть одно условие. Если дюрок согласится, с ним все будет по-твоему. Если нет, то больше я никогда не стану спорить по этому поводу с Жозефиной, и ты станешь женой Луи. Он поднялся в кабинет, довольный, что, наконец, принял решение, и несколько взволнованный сознанием того, к каким неприятностям это решение может привести. Бонапарт заглянул в комнату Дюрока. Этот вечный гуляк, как мы уже говорили, редко бывал на своем посту. — Где Дюрок? — раздраженно спросил Бонапарт у Бурьена. — Вышел? — И где он, по-вашему? — в опере. — В опере? передайте ему уж когда он вернется я обещал ему гортензию и даю ему ровно два дня чтобы жениться на ней потом он получит пятьсот тысяч франков и отправится командующей восьмой дивизии на следующий же день после свадьбы он поедет в тулон вместе с женой где и будет жить вдали от меня и поскольку я хочу покончить с этим делом доложите мне сегодня же подойдет ли ему такой вариант не думаю только и промолвил секретарь. — Тогда она выйдет замуж за Луи. — А она захочет? — усомнился Бурьен. — Придется захотеть. В десять, когда Дюрок явился в тюэллерии, Бурьен передал ему предложение первого консула. — Первый консул оказывает мне большую честь. Покачал головой Дюрок. — Но я никогда не женюсь на таких условиях. Я слишком люблю гулять в поле-рояль. И с этими словами он спокойно взял шляпу и вышел. Бурьен никак не смог объяснить такое безразличие, но она, несомненно, свидетельствовал о том, что гортензию преувеличивала пылкость чувств к ней адъютанта первого консула. Бракосочетание мадемуазель де Богарне с Луи Бонапартом состоялось в скромном особнячке на улице Шонтрайен, Туда же пригласили священника, дабы он благословил этот брак. Воспользовавшись случаем, Бонапарт попросил его заодно осветить и брак своей сестры с Мюратом. В отличие от свадьбы бедной Гортензии, сопровождавшейся тоской и печалью, свадьба мадемуазель де Сурди обещала быть светлой и радостной. Двое влюбленных расстались в одиннадцать вечера, чтобы вновь встретиться в два часа пополудни и провести вместе все остальное время. Гектор, как вихр, пронесся по самым модным парижским магазинам и ювелирным лавкам, чтобы подготовить достойно его невесты свадебный подарок. В свете ходили о нем самые невероятные слухи. И госпожа де Сурди получила несколько писем от знакомых, просивших разрешения нанести ей визит. Госпожа де Сурди, мечтавшая получить всего лишь согласие первого и его жены, поверить не могла, что Бонапарт оказал ей такую честь и вызвался собственноручно подписать брачный договор. Раньше подобного удостаивались лишь самые близкие ему люди так как подписание контракта неизбежно сопровождалось вручением приданного или дорогого подарка. Первого консула нельзя было упрекнуть ни в скупости, ни в расточительности, но он терпеть не мог выбрасывать деньги на ветер. Единственным, кто не принял эту новость с гордостью и радостью, был Гектор де Сан-Турмин. Его беспокоило чрезмерное внимание Бонапарта в семье его невесты. По молодости он недолго участвовал в борьбе за дело роялистов, но его восхищение гением первого консула никак не перерастало в сочувствие. Он был не в силах забыть картину ужасной смерти брата, ее кровавые подробности. Шарля схватили и казнили по приказу Бонапарта, и, несмотря на самые настойчивые просьбы, первый консул не дал согласия на смягчение приговора. И потому всякий раз, встречая его, Гектор чувствовал, как его лицо заливает холодный пот, и дрожат его колени, и против воли опускал глаза. Он боялся, что однажды его, как дворянина и богатого человека, вынудят или служить в армии, или отправиться в изгнание. — Он уже предупредил, Клер? — что скорее оставит Францию, чем займет какой-либо военный или гражданский пост. Лера не возражала, считая, что это дело его совести, и только заставила его обещать, что, куда бы он ни последовал, он возьмет ее с собой, а все остальное ее полному нежности любви сердцу было неважно. Вместо смещенного Фуше министром юстиции, префектом генеральной полиции, был назначен Клод-Антуан Ранье, тот же получивший титул герцога Масского. Дважды в неделю он являлся с докладом к Наполеону, который с удовольствием принимал его. Он получал сведения от жуно как парижского губернатора, от Дюрока, как своего адъютанта, и от Рынье, как генерального префекта, и у каждого из них была своя агентура. Утром перед подписанием брачного договора мадемуазель де Сурди Бонапарт провел с Сынье целый час. Новости были страшными. Ван Де и Британии снова начались беспорядки. На этот раз речь шла не об открытой гражданской войне, а о темных делах поджаривателей чьи шайки нападали, как гром среди ясного неба, то на имение, то на фермы, и, подвергая их хозяев самым жестоким пыткам, отнимали у них все ценное. Бонапарт потребовал, чтобы Ренье принес ему все досье, связанные с делами поджаривателей. Таких дел за последнюю неделю накопилось пять. Первое нападение случилось в Беррике, второе — в Плескопе, третье — в Мюзияке, четвертое — в Сен-Нольфе и пятое — в Сен-Жан-де-Бревелье. Создавалось впечатление, что во главе каждой шайки стоит главарь, но есть кто-то еще, кто руководит ими сверху. И этим руководителем, если верить полицейским агентам, был никто иной, как Кадудаль нарушившие обещание данные Бонапарту. Вместо того, чтобы спокойно жить в Англии, он вернулся в Британь, дабы поднять народ на новый бунт. Бонапарт всегда полагал, и вполне справедливо, что он хорошо разбирается в людях. Когда министр юстиции обвинил Кадудаля в столь гнусных преступлениях, первый консул решительно покачал головой. как Этот умнейший человек, который на равных обсуждал с ним интересы народов и королей, этот честный и лишенный всякого честолюбия военный, согласившийся жить в Англии на содержание своего отца и отказавшийся от должности адъютанта первого генерала Европы, это бескорыстная душа, которые не соблазнили сто тысяч франков в год, и возможность наблюдать, как другие рвут друг друга на части, опустился до грязного промысла поджаривателей, самого подлого из всех видов разбоя. Нет, в это он поверить не мог. И Бонапарт... Самым недвусмысленным образом дал понять своему новому префекту, что он об этом думает, и приказал незамедлительно послать в Британь лучших парижских агентов, предоставив им самые широкие полномочия для борьбы с шайками негодяев. Ренье обещал собрать всех самых опытных сотрудников своего департамента и тотчас отправить их в дорогу. И поскольку на часах был уже около десяти, Бонапарт велел сказать Жозефине, что пора отправляться госпоже де Сурди. Великолепный особняк, в котором проживала графиня, был ярко иллюминирован. День был теплым и солнечным, первые цветы и свежие листва радовали глаз Ласковый весенний ветерок играл ветвями распустившейся сирени, спускавшейся от окон особняка до самой набережной. Под таинственными и душистыми сводами ее арок горели разноцветные фонарики, из распахнутых окон исходили волны музыки и ароматов, а запущенными опущенными шторами двигались силуэты гостей. Самые известные люди Парижа собрались в доме графини. Здесь были нынешние правительственные чиновники, а в недавнем прошлом выдающие свои начальники, самому старшему из которых было тридцать пять. Мюрат, Мормон, Жуно, Дюрок, клан Монсей, Даву, снискавшие славу тогда, когда другие только начинают командовать. Здесь были поэты Лемерсьей, преисполненные гордости от недавнего успеха Агамемнона. Габриэль Легуве, так что поставивший это Этеокла и опубликовавший достоинство женщин, Шеньей, который после Тимолеона оставил театр и ударился в политику, Шотобриан, недавно нашедший Господа в водопадах неагары и девственных лесах Америки. Здесь толпились самые модные танцовщики, без которых не обходится ни один большой бал Тронисы, Лафиты, Дюпати, гора Вестрисы и яркие звезды, чей восход озарил начало века, госпожа Рикамье, госпожа Мешен, госпожа Деконтат, госпожа Рено, Де Сен-Жан, Данжоли. И здесь собралась вся золотая молодежь того времени. колен куры Нарбоны, Лоншаны, Матье де Монморанси, Эжен де Богорне, Филипп де Сегюр и прочие, и прочие. «Само собой, разумеется, как только по городу разнеслась весть о том, что первый консул с супругой не просто посетят торжество, а подпишут брачный договор, — каждый захотел попасть в числа приглашенных. Огромная особняк госпожа де Сурдзи, распахнувший все двери первого и второго этажа, с трудом вмещал гостей». Они то и дело выходили из переполненных и душных гостиных на террасу чтобы глотнуть свежего воздуха. «Без четверти, одиннадцать, — из ворот тюйлерии, — показалась карета консула в сопровождении конного эскорта. Каждый всадник держал в руке пылающий факел. Бешеным вихрем в огне и грохоте экипаж пронесся по мосту и въехал во двор особняка. И в тот же миг эта плотная толпа, в которой казалось яблоку негде упасть, расступилась и освободила проход в гостиную, в центре которой госпожа де Сурди и Клер с поклоном встретили первого консула и его жену. Гектор де Сент-Эрмин стоял за спиной невесты. Увидев Бонапарта, он заметно побледнел, но не двинулся с места. Госпожа Бонапарт поцеловала Мадмазаль де Сурди и вручила ей жемчужное колье стоимостью в пятьдесят тысяч франков. Бонапарт поклонился дамам и немежко направился к Гектору, который, уверенный, что первый консул хочет говорить именно с ним, сделал шаг в сторону, словно пытаясь избежать разговора. Но Бонапарт остановил его. «Сударь — Сударь! — мягко промолвил он. Если б я не боялся отказа, я бы тоже принес вам подарок — патент консульской гвардии, но я понимаю, что некоторым ранам нужно время, чтобы затянуться. С вашей легкой руки, генерал, раны залечиваются быстро, и все же... Гектор вздохнул, поднес глазам платок и после небольшой паузы добавил, — простите меня, генерал, мне хотелось быть достойным вашей доброты, но... «Вот что значит слишком большое сердце, молодой человек!» — прервал его Бонапарт. «Именно в сердце мы получаем самые жестокие раны!» Затем он обернулся к госпоже Десурди, сказал ей несколько слов и сделал комплимент Клэр. Тут он заметил Вестриса и воскликнул. «О, здесь и господин Вестрис-младший! Знаете, господа, какую любезность он оказал мне недавно!» Да что, я ему бесконечно признателен? Господин Вестрис-младший первый раз после болезни должен был выйти на сцену, но его выступление совпадало с большим приемом в тюверии, и он нарушил свои планы, чтобы танцевать у меня. Господин Вестрис, просим вас докажите нам еще раз вашу галантность и попросить кого-нибудь издам станцевать нам гавод. Гражданин первый консул. — ответил сын бога танцев с тем итальянским акцентом, от которого так и не смогли избавиться члены его семейства. — У нас как раз имеется вот Я сочинять его для мадемуазель де Куаньи, но госпожа Реканье и де Сурди танцует его, как два ангела. Нам нужна только один арфа и один волторна, а мадемуазель де Сурди во время танца будет играть на бубен». Что до госпожи рекамье то всем знать, как она неподражаема в станции с шаль. — Итак, сударыни, — произнес Бонапарт, — сделайте милость, не откажите господину Вестрису в его просьбе, за которую я всей душой. Мадемуазель де Сурди не были нужны восторженные аплодисменты. Но она не могла отказать ни своему учителю, ни первому консулу, и, к тому же, не в ее правилах было упрямиться. Ее наряд был как будто создан для этого танца. Белая ткань туники, расшитая осенними листьями, казалось белее от темных волос, увитых веткой винограда с двумя свисавшими на плечи гроздьями. Своё платье, как всегда белое, госпожа Рекамье дополнила красной кшемировой шалью. Она и придумала этот салонный танец с шалью который позже был с успехом перенесен из гостиных на театральные подмостки. Этот танец, или скорее пантомима, госпожа Рекамье пользовалась таким успехом, что молванием докатилась и до нас, и мы знаем, что ни одна боядерка, Ни одна танцовщица не демонстрировала такую смесь распутства и стыдливости, ибо тонкая колышущаяся ткань лишь обнажала прелести, которые должна была бы скрывать. Этот танец, продолжавшийся около четверти часа, завершился под гром аплодисментов, к которым присоединился и первый консул. По знаку Бонапарта публика разразилась криками «Браво!», и среди этих криков, оторвавшись от земли, подобно самому богу, хореографии, воспарил несравнянный вес владевший поэзией, движений позой, чувством и формой танца. Когда Гавод подошел к концу, лакей в парадной ливреи приблизился к госпоже де Сурди и прошептал несколько слов. «Откройте гостиную», — велела хозяйка дома. Двери сейчас же растворились, и все увидели ярко освещённую комнату, обставленную с поразительным вкусом. За столом с двумя канделябрами сидели два поверенных, а перед ними лежал брачный договор. Казалось, он с нетерпением ждёт, когда же ему окажут честь, наконец, украсит недостающими подписями. В эту комнату могли войти только десяток другой человек, те, кто участвовал в подписании договора, либо был приглашен присутствовать при его оглашении. Когда договор читали, в гостиную проскользнул слуга в ливрии. Стараясь быть как можно незаметнее, он приблизился к графу де сент и тихо сказал, — С вами хочет немедленно поговорить шевалье де Маолен. — Скажите ему, чтобы подождал в малом кабинете. Господин граф, он сказал, что должен увидеть вас немедленно, и что даже если бы взяли уже в руки перо, он просил бы вас положить его и увидеться с ним, не подписывая договор. Позвольте, да вот он сам стоит в дверях. Граф с болью и отчаянием кивнул и вышел вслед за слугой и шевалье. Мало кто обратил внимание на это происшествие, а те, кто заметил, не приедали ему значения. Бонапарт всегда спешил поскорее закончить начты. Так, например, он всегда стремился покинуть Тюильри, когда находился в его стенах, и вернуться обратно, когда он оказывался за его пределами. Поэтому, как только договор был зачитан, он, даже не поинтересовавшись, кто должен подписывать первым, взял со стола перо и поставил свою подпись. Затем так же порывисто, как четыре года спустя он вырвал из рук папы и вложил на голову Жозефины корону. Затем Бонапарт вложил в ее руку перо, и Жозефина подписала договор. Потом перо перешло в руки мадемуазель де Сурди, Она с невольным беспокойством оглянула, сыща графа де Сантормино. Не увидев его, Клэр почувствовала, как ее охватывает странная тревога, и, чтобы скрыть от окружающих свое волнение, поставила свою подпись. Наступила очередь графа, и теперь все заметили, что его нигде нет. Стали звать его, но никто не ответил. В гостиной на мгновение воцарилась тишина, все переглядывались в недоумении, как бы спрашивая друг друга, что означает это странное исчезновение, немыслимым образом нарушающее все приличия. Наконец кто-то осмелился прервать молчание и вспомнил, что во время чтения договора, Неизвестный молодой человек, весьма приятный наружности, возник в дверях салона и тихо сказал графу два слова, а тот последовал за ним, скорее как приговоренный на казнь, чем как друг за своим другом. Но ведь граф мог покинуть гостиную, но не покинуть особняк. Госпожа де Сурди позвала лакея и приказала им обыскать весь дом. Лакей повиновался... И в течение нескольких минут посреди вздохов и возгласов удивления шестисот человек слышались крики слуг, обыскивавших все этажи. Наконец, один из них догадался расспросить кучеров, ожидавших во дворе, и те сказали, что «видели, как двое молодых людей». Один из которых, несмотря на дождь, вышел из дверей с непокрытой головой, устремились на проезжую часть и быстро сели в экипаж, крикнув «На почтовую станцию!» и лошади умчались голубым. Один из кучеров узнал о молодом человеке с непокрытой головой графа де сантермина Гости переглядывались в полном изумлении, когда раздался голос Карету эскорт первого консула! Все почтительно расступились, пропуская вперед господина и госпожу Бонапарт, а также жену Луи Бонапарта, но едва те покинули гостиную, как начало сущее бегство, будто в доме пожар. Ни не ни госпожа де Сурди не хватило смелости кого-то удерживать, и через пятнадцать минут они остались одни. Госпожа де сурди бросилась к дрожащей рыдающей дочери. — Ах, мама, мама, предсказание сбывается, я стала вдовой! — вскричала Клер и без чувств упала в объятия матери.